«Папа, послушай меня!» Отец совершенно не желал понять, что на самом деле произошло. Он меня не слышал. Вернее, не так. Великий Голубев не рассматривал меня как источник надежной информации. «Пап, ты что, не веришь мне?» Отец придвинулся ко мне ближе, обнял одной рукой и притянув к своему плечу. Но мне нужен был ответ. Настоящий, честный, без сюсюканье с маленькой девочкой. «Ты устала, Алиса. Плохо понимаешь происходящее. Я тебя не виню. Гранин тебя обманул». «И воспользовался ситуацией». Отец скрипнул зубами. «Ты заблаждаешься на его счет. Не сталкивалась ни с предательством, ни с несправедливостью. Ты просто не можешь правильно расценить произошедшие события Взгляд отца стал тяжелым, опасным. Как и во время ссоры перед моим бегством, я понимала, что сейчас надо срочно прекращать ссору, иначе она могла перерасти в непредсказуемые последствия. В негативные последствия разрушительной силы но Рома меня спас. Я не могла отступить, не имела морального права. Гранин рисковал ради меня самым важным. Если бы я сейчас промолчала, то для Ромы это могло закончиться непредсказуемо плохо. Я не могла его бросить на растерзание отцу, которому было все равно, кого наказывать за мои его страдания. Но Гранин меня не оставил посреди метели. Прервал поездку, отогревал в бане, растирал ноги, укутывал в одеяло, старался беречь, не выпуская из кабины грузовика, и довез до поезда. Я не простила бы себя и Если бы отступила, это было бы предательство. Пап, это ты пока не можешь правильно оценить произошедшее. Я тебе расскажу. Договорить отец не дал. Не надо. Приедем в Новосибирск. Расскажешь матери. Женские секреты лучше оставить ей. Я вцепилась в папину руку, как спасательный круг, преодолевая сопротивление тяжелого взгляда. Вздернула подбородок. Пап, ну какая мама? Ну какие с ней женские секреты, а? Как побольше денег отжать у тебя или будущего мужа? Ты этому хочешь, чтобы я научилась? «Я хочу, чтобы ты максимально мягко вернулась в нормальную жизнь. Чтобы тебя не травмировал рассказ о поездке». Глядя на отца, я понимала, что он боится. Великий Голубев гладил меня по руке, старался успокоиться, как в детстве. Мне показалось, что он сейчас падует на больное место, чтобы стало легче. Только душевные раны так не вылечиваются. У меня болело внутри, хотя физически я в полном порядке. Чтобы собраться силами, я поджала под себя мерзнувшие ступни и прижалась к отцу. пап «Я хочу рассказать тебе». «Не надо». Он ответил с такой поспешностью, что я поняла, что отец боялся. Раньше мне не доводилось видеть его испуганным или сомневающимся. Он всегда был непоколебимой скалой, надежной стеной и опорой для маленькой Алисы. Но я выросла. И теперь он боялся, ему было невыносимо осознавать, что его ненаглядную дочку кто-то мог обидеть. Тем более, что причиной моих страданий могла стать его ссора с граниным Мне стало жалко отца. Захотелось поскорее его успокоить. «Папа». Рома меня сберег, довез в целости и сохранности. Ты должен это услышать от меня, чтобы понимать, сколько гранин сделал для нашей семьи. Нет. Да, пап, я хочу рассказать тебе, даже если мне будет стыдно. Отец вздрогнул. Не надо. Пожалуйста, это для меня, пап, у меня больше никого нет. Мне некому рассказать о том, что со мной произошло, ну совсем некому. Посмотрела отцу в глаза. У меня нет другого близкого человека, он только ты. Отец хотел бы прекратить разговор, но я смотрела с мольбой, готова была расплакаться перед ним, и папа сдался. «Рассказывай, только старайся не ранить себя дополнительно. Я не психолог, я не смогу тебе оказать помощь и облегчить страдания». «Ты мой папа. Ты лучше всякого психолога, ты лучше всех!» На глаза отца навернулись слезы. Он кивнул, и я начала рассказывать. «Когда мы с тобой поругались, я выехала в аэропорт. Столкнулась с Ромой еще на входе. Сначала я поскользнулась и упала на дорогу. Но Гранин успел затормозить, помог мне встать и уехал». «Он тебя чуть не задавил». ром успел. Потом ругался на меня, думая, что я специально кинулась под машину, но плохого мне не сделал». «Это не могло быть случайной встречей». «Отец цеплялся за последнюю надежду обвинить в произошедшем Рому, но я не дала» а кто знал что я полечу к маме это было спонтанное решение его никто не планировал даже я сама отец промолчал потом я нечаянно разбила разбилароммет телефон и он остался без связи но не дал свои контакты чтобы я могла ему потом возместить ущерб даже не кричал на меня расстроился сильно но не орал я снова вернулась в день вылета шумную толчею аэропорта прорезали объявления о номерах выходов на посадку и забытых документах а еще сообщение кассира что билеты продаются только за рубли У меня была только валюта. Ей нельзя было оплатить перелет. Карточки для обмена денег у банкомате у меня тоже не было. Я случайно увидела Рому и упросила его обменять мои деньги на рубли. И уже потом купила билет. Отец хотел что-то сказать, но я ему не дала. Мне надо было улететь от тебя. Я думала, что это хорошее решение. Дать тебе время на гнев, потом, когда ты останешься, вернуться домой. Теперь ты так не считаешь? «Мне хотелось бы соврать, выгородить себя, но сегодня я решила быть честной до конца. Нет, сейчас я считаю, что надо было попробовать договориться. Я тебя шантажировала, вела себя как мама, заставляя тебя идти на уступки, чтобы получить свою выгоду. Больше не хочу так жить». Отец выглядел потрясенным. «Ты так сильно изменилась за эти дни, Алиса?» «Да, и в этом не очень помог Рома. Лицо отца снова стало злым».